Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Спасибо, что прочитали «Ускоренный мир» том 8 «Двойная звезда судьбы». Главным словом в этом томе стало немного расплывчатое понятие силы воображения. Поскольку мне кажется, что не все читатели поняли, о чём идёт речь, я попытаюсь прояснить это здесь. Я считаю воображение величайшей способностью человека — Дело в том, что это единственная сила, у которой результат не пропорционален затраченным ресурсам. Сознание может творить из ничего. Ах да, что-то у меня опять не очень понятно вышло. Короче, смысл в том, что, возможно, воображение важно и эффективно не только в искусстве, литературе, науке, спорте и так далее, но и в повседневной жизни. Например, у всех нас в жизни есть не только радости, но и горечь и печаль, так? Мне кажется, что если мы заранее готовимся к встрече с ними, воображаем их и продумываем свою реакцию, то и энергии тратим меньше, и эффекта можем добиться другого. Каждое утро, когда я составляю план на день, я воображаю все моменты, которые могут пойти не так, и то, что буду в таких случаях делать. Конечно, я не знаю, помогут ли мне все эти раздумья, но они придают мне решимости в тот момент, когда я начинаю работать. Сегодня я, например, иду к стоматологу и усиленно воображаю звук бурмашины. В этом томе Харуюки используют силу воображения, чтобы помочь себе во время баскетбольного матча. Конечно, это немного утрированный момент, но я не думаю, что это такая уж неправда. Я и сам человек, сильно не дружащий с физкультурой, но когда я еду на полной скорости на велосипеде, то в зависимости от того, воображаю ли я своё дыхание и кручение педалей или нет, чувствую себя совершенно по-разному. Правда, система инкарнации из-за этого не включается, и 60 км в час я гнать не начинаю. По крайней мере, пока. Короче, текст опять получился невнятный и непонятный, Но ну, попробуйте и сами что-нибудь представить. И простите, что я опять не закончил арку. Ахахаха, <соц> в следующий раз закончу непременно, честно. Вновь прошу прощения у редактора Мики Сан, бывшего баскетболиста, между прочим, и иллюстратора Хима Сан за то, что я так долго возился с Томом. Уважаемые читатели, каким бы тяжёлым ни было это время, давайте держать в голове образ будущего и идти к нему вместе. 14 апреля 2011 года. Рэйки Кавахара. Читал Адреналин.